Не успел я порадоваться спасению сбитых товарищей, как снова в наушниках раздался голос Готовцева. Говорит код. Внимание. Приказ главкома. Повторяю приказ главкома. Отключить автоматический захват целей. Ни при каких обстоятельствах не открывать огня по любым объектам джипсов. Ни в воздухе, ни на земле. Без приказа запрещён даже ответный огонь. Как поняли? Ну, поняли. Сноубийство. Амба. 12 белых котиков. Вторая часть приказа при появлении истребителей джипсов по команде Каменсков всем покачать крыльями. Дать по земле залп из пушек. О контуревые подступы к раскрытой домне. Наведение производить только вручную. Стрелять так, чтобы ни в коем случае не зацепить ни одного джипса на земле. После залпа снова покачать крыльями. Как поняли? Ух. Вот теперь наконец-то действительно поняли. Я, по крайней мере, понял. А кто не вник, тому Камыски объяснили. Рисковые у нас начальники, там на Варяге, а может и в Генштабе, если не в совете директоров быстро сообразили, что это мышьня, которая из домны вылезла. вроде заложников. Даже если джипсы на нас навалятся, мы успеем перестрелять все недогребишки. Цели лёгкие. Одним овдом можно полторы дюжины сжечь. Звёздные кочевники должны бы это понимать. Но если удастся показать джипсам, что мы уважаем их намерения плодиться и размножаться, пусть даже такими экстравагантными методами, и что мы мылышей не обижаем, то, возможно, операция наша увенчается бескровной победой. А если не увенчается? А если джипсом всё по боку? И у них одна мечта отомстить нам за остальные домены. От тех-то небось тоже приплот ожидался. А ну-ка, что будет делать совет директоров, если кто-то разбомбит десяток родильных домов, а одиннадцатый захватит и предложит переговоры? Далеко ли после самых успешных переговоров уйдут террористы? Сейчас узнаем, как обстоят у джипсов дела с прикладной этикой. Сейчас, сейчас. Армада джипсов приближалась. Они шли клином с востока на большой высоте. Было их не так-то много, 30 с хвостиком. Видать, нашему линкору удалось такие изрядно потрепать их астероиды, а заодно и стартовые шахты. Или Правильнее сказать норы, гнёзда. Показалось острие клина. Три гребешка, ещё 5, ещё 7. Вот и все уже видны голубчики. У меня снова началась мышечная дрожь. Сейчас как влепят рентгеновскими лазерами. Как влепят? А у нас клятый приказ огонь не открывать. Пока ещё наверху сообразят. На джипсы осторожничали. Они вышли к нашему горожу касательно, перестроились из клинов в такой же точный диск, как наш, и тоже закружились. Не война, а воздушный карнавал какой-то. Говорит кот: "Делай как я". Тихонько, будто боясь быть услышенным джипсами, приказал готовцев. Так и было условно, мы помахали крыльями. Шмальнули по безжизненной земле из лазеров и снова помахали крыльями. Это была самая страшная секунда. Я вжал голову в плечи и покосился на рычаг катапультирования. А ну как джипсы проявят понимание и дадут такой же точный залп, только не по земле, а прямо по нашим головошкам. Благопозиции у них лучше не придумаешь. Но секунда прошла. Прошла вторая. дея тая. Двадцатая карусель крутилась, а никто в нас не стрелял. Вместо этого мы получили ответ. Джипсы тоже покачались из стороны в сторону. Начало плодотворному диалогу было положено. А заодно и конец ему, потому что ни в тот день, ни на следующий джипсы на свет не вышли. Ни радио, ни световых, никаких других сигналов в гревешки не подали. Как по мне, так может оно и получше. Говорит код. Авиакрылья по одному возвращаются на аэрносцы. Нам разрешено уходить прямо сейчас. Пойдём третьим маршрутом, над другими сейчас фейерверки. Режим движения прежний, никакой самодеятельности без приказа. Полное радиомолчание, радары заглушены. Сирена связи. Какие ещё фейерверки? Погляди, вздохнул готовцев. Говорят, один астероид сошёл с орбиты из-за обстрела Сленкоров, развалился и надо ожидать страшного метеорного ливня. Другой астероид только что начал странную эволюцию. По мнению командования, он намерен приземлиться где-то в этих местах. Астероид приземлится. Но да где это видно? А где видно, чтобыстребители, как лягушата, плодились? Мне так и подмывало брякнуть что-то про несработавших белых котиков, да слава богу хватило ума прикусить язык и правильно. Домой ещё надо было добраться, но мы добрались. Правда, не все.